Еврейская мама. «Так, кидал?» — уверенно начала мисс Финни следующим утром, когда она, наполнив теплом и радостью своей лучезарной улыбки тюремную столовую, присела на табурет рядом со мной. «У тебя есть одежда или только это?» — с м е р и л а она взглядом меня, скручившийся костлявый комочек на пластиковом табурете. «Мне всего достаточно, мисс ф и н и ответила я на ее красивую улыбку. «Не-не-не, так не пойдет, я решу этот вопрос. Надо только найти твой размер. Хм...» задумалась она. «У меня есть кое-что лишнее, тебе будет большевато, но на первых парах сойдет». «И вообще, а ну-ка ешь!» — потрепала на меня за ушко и всучила в руки оранжевую пластиковую ложку. «Я никуда не уйду, пока ты не начнешь кушать». «Я не хочу!» завредничала я. «Хочу, не хочу, а надо!» — строго сказала мисс в и н н и «Ты так долго не протянешь. С памятью проблем уже поди», — хитро смотрела она на меня. «Ешь!» Я послушно положила в рот кашу и стала медленно жевать. А д о в о л ь н о своим даром убеждениями, с ф и н и продолжила. «Называй меня просто ф и н и ладно?» «Угу», — с набитым овсянкой ртом промычала я. ф и н и взяла в свои руки мое возвращение к жизни. Она всегда мечтала о дочери в дополнении к своим трем мальчишкам, а я смертельно скучала по маме и нуждалась в верном друге, хотя с учетом печального опыта ко всем людям относилась настороженно.